Глава 11. В ресторан они не пошли, не тот настрой. Приехали домой, привычно промолчав всю дорогу, погруженные каждый в свои мысли, а еще потому, что молчать вместе было тоже спокойно и уютно. Оба устали от разговоров. Пока девушка ставила автомобиль в гараж, полицейский заказал доставку еды. Режим экономии объявим в следующем месяце, а он свою подругу. Алиса лишь устало кивнула, Олег посмотрел на нее недовольно, прошел на кухню и вынес в гостиную стакан воды. Давай кошмары оставим на другой раз, с привычным раздражением заявил он. Где твои таблетки? Она продемонстрировала ему блистер, который извлекла из сумочки. Только не смей говорить, что мне не следовало оставаться в отделе и все это слышать, заявила Хейль, прежде чем выпить таблетку от головной боли. «Ни тебе, ни Вальке не надо было», – не согласился полицейский. «Слишком много пострадавших женщин в одном деле». «Конечно», – она нервно усмехнулась. «Можно подумать, тебе и мужской половине отдела так уж приятно слышать об этих изнасилованиях и избиениях. Наверное, нам всем не следовало там оставаться и все это слушать». Олег тяжело вздохнул и протянул ей руку, приглашая придвинуться ближе. Ему сейчас необходимо было тепло Хейль, и ей тоже не помешала бы поддержка. Девушка прижалась к нему непривычно охотно и доверчиво, так не похоже на надменную королеву мертвых. Это было немного непривычно, но не раздражало. Олег просто обнял ее, поцеловал в висок. Они оба нуждались в тепле, как и все эти полгода совместного сосуществования. «Сейчас привезут ужин», – тихо предупредил полицейский, даже не пытаясь отстраниться. Ему становилось легче, в тишине, в молчании рядом с ней. Вот только не прошло и минуты их отдыха, как раздался звонок у входной двери. «Не думаю, что сервис по доставке стал настолько быстрым», – высказался Олег. «Даже если так», – отозвалась девушка, – «но я бы побоялась есть пищу столь быстрого приготовления». «Столько плохих новостей сразу не бывает, так что, думаю, это не глаз», – рассудил полицейский, нехотя поднимаясь с дивана и отправляясь к двери. Он набрал код, чтобы дать незваным гостям пройти через калитку и отворил замок. На пороге стоял натянуто улыбающийся Денис, из за его плеча выглядывала Валентина. «Она не может не говорить о вашем деле», – сообщил гость, протягивая Олегу бутылку вина. «А вы оба такие же невменяемые, Привести ее к вам было логично». Полицейский молча отступил в сторону, пропуская гостей внутрь. «Похоже, надо заказать больше еды», – увидев друзей, решила Алиса, все еще наблюдавшая с порога кухни. Они всей компанией устроились в гостиной. «Вкусно», – поедая ребрышко барбекю, оценила Валька и тут же тяжко вздохнула. «Знаете, я все думаю, насколько мало мы все знали мышку, и это удручает». Олег послал своей подчиненной раздраженный взгляд. Он сам ловил себя на этих мыслях еще днем. Надюха могла вызвать помощь, хоть кому-то из них рассказать о своем расследовании. Она должна была поделиться. «Мы не могли залезть ей в душу», – высказалась Хель. «И не должны были», – поддержал ее Денис. «Я бы сказал, вы знали о ней столько, сколько Надежда позволяла. Остальные трое замерли, перестав жевать». «Интересно», – обдумав высказанную мысль, признал Олег. «И сколько же она считала нужным нам знать? Ладно я, но девочки вроде бы дружили». «Дружили, конечно», – покладисто подтвердил Денис. «Но согласись, между нашими дамами и Надей была некая разница. Девушки одинаково нахмурились». Если ты считаешь, что из-за насилия Надя была не такой, как все, с угрозой начала Валька. «Не считаю», – остановил ее фотограф. Я вообще не понимаю таких предрассудков. Она себя бить и насиловать не просила. Более того, любила того козла. Это не только физическая травма, а еще и предательство. Она это пережила. Но давайте будем честными. Я знаю, что у Алисы своих травм по жизни хватало. У тебя, Валя, тоже вряд ли все было ровно и солнечно. Обе девушки согласно кивнули. Это очевидно, заметил Олег. Так в чем разница? В свободе. Отозвался легко Денис. «Надя сильная, но по-другому. Она проще и наивнее наших дам. В этом и разница». «Похоже на то», – подумав, кивнула Хель. «Помнишь, Валь, ты сама сказала, что поняла бы, если бы все это случилось с любым из нас, но только не с Надюшей?» «Помню», – подтвердила оперативница. «Вот только не понимаю, как это связано с ее доверием к нам». «Отличный вопрос, подружка» иронично поддержал ее Олег. «Да Надя просто хотела получить эту самую свободу», продолжил Денис. «Девочки были ей нужны, чтобы достигнуть их уровня, но... у нее была и другая жизнь. Как можно допустить туда наших дам? Если это сделать, как она тогда получит то, что есть у них?» Начальник отдела переварил полученную информацию. «Неплохо», оценил он. «Слушай, у нас тут произошел самоотвод со стороны психолога-консультанта. Не хочешь занять вакантную должность?» При его словах Валька метнула нервный взгляд на Алису. Та только пожала плечами, как бы предлагая не задумываться об этом. Олега их молчаливый диалог заинтриговал, но сейчас было не время расспрашивать детали. «Только на добровольных началах и в свободное время», иронично отозвался на его предложение друг Алисы. А что, есть какие-то еще вопросы? Я в принципе по жизни любознательный, отреагировал полицейский. Пока о свободе. Представим, что я не уловил кое-что. Конечно, надюха другая и во многом сильнее присутствующих здесь дам. При том, что слишком милая и наивная, стеснительная и скромная. Но в чем же суть и вообще это важно? Важно ли для расследования? Серьезно уточнил Денис. Пожалуй, да. Только не убивать меня до конца эксперимента. Абьюзер не выберет ту, кто ему не подойдет. То есть сильную, уверенную, решительную женщину. Надежду он выбрал, а почему? Стоп. Перебила его Алиса. У нас с Надюшкой как-то раз был разговор об этом. Она неплохо изучила тему. Теперь я понимаю, почему. Так вот, очень часто абьюзер как раз и выбирает сильных и уверенных женщин. Чем замысловать и игрушка, тем интереснее ломать. Да, рассеянно кивнул ее друг. В этом смысле да, но тут есть нюанс. Многие женщины, чем они сильнее и увереннее, тем больше нуждаются в любви, поддержке и понимании. Тут вот как раз дело не в силе, а в свободе. Меня как-то приглашали работать с одним психологом, кто занимается проблемой абьюза. Вот он объяснял все очень складно, а я не волшебник, я только учусь и всего на полставки. Фотограф чуть задумался, а потом улыбнулся. «Попробую показать. Валентина». Он повернулся к девушке. «Давай на пару минут представим, что у нас с тобой не просто секс. У нас отношения и, главное, ты в меня влюблена». «Смелое предложение», усмехнулась оперативница. «Ну ладно, пусть так, и что?» «И вот», продолжил Денис. Как-то утром ты собираешься на работу, а я тебе говорю: не носи эти обтягивающие джинсы, ты в них слишком вызывающе выглядишь. Тебе нужно быть скромнее, так будет лучше. Ты же понимаешь, я тебя люблю и хочу как лучше. Олег смотрел на свою подчиненную с любопытством. Зная Валькин характер, он мог представить, какую взбучку девушка сейчас устроит Денису. Но, видимо, она помнила условия игры. Вместо ожидаемого вызова на лице Валентины появилось страшное выражение обиды, а потом какого-то смирения. «Ну, хорошо», – совсем не весело, – с осторожностью произнесла девушка. «Возможно, я в этот раз и не надену такие джинсы. Один раз. Но, в принципе, мне-то они нравятся». «А в другой раз», – продолжил Денис. «Когда ты собираешься гулять с подругами, я начну со смехом объяснять тебе, что они курицы и законченные идиотки. И вообще, я тебя люблю и не хочу ни с кем делить. Ты же тоже любишь меня? Давай ты останешься дома, без этих дур. А в третий раз скажу, что у тебя цвет помады слишком яркий. Ты же не шлюха? Зачем тебе привлекать ненужные взгляды? У тебя есть я, я тебя люблю. Зачем нравится кому-то еще?» И снова по лицу Валентины прокатилась волна растерянности, потом девушка нахмурилась. «Боюсь, долго эта любовь не продлится», – весьма недобро заявила она. «Пусть мне будет плохо, но я спущу тебя с лестницы, потом напьюсь с горя и пересплю с половиной управления, но это…» Она неопределенно взмахнула руками. «Отлично», – с видом шоумена из телевизора заявил Денис и повернулся к Хель. «Теперь о тебе. Сейчас ждать от тебя привязанности глупо. Давай просто представим, что ты как-то, возможно, даже физически зависишь от Олега». Полицейский напрягся. Он мгновенно вспомнил о ее кошмарах, головной боли, о том, что все это вернется, как только Алиса останется одна. «Так и есть», – совершенно спокойно подтвердила Хель. Олег нахмурился и разозлился. Он не хотел, чтобы девушка думала, будто он с ней только из-за этого. И он четко знал, что у него самого множество причин быть рядом с Хель, вне зависимости от состояния ее здоровья. Ответ Алисы немного сбил и Дениса. «Ну ладно», – неуверенно продолжил ее друг. «Просто предположим, что Олег даже не напрямую, а так, намеком дает тебе понять, что собирается воспользоваться этой зависимостью. Ну, типа, сделай для меня то-то и то-то, ты же не хочешь меня потерять?» Вид у полицейского стал просто угрожающий, а Хель только весело хмыкнула. «Будем считать, что у меня проблемы с инстинктом самосохранения», – предложила она. «Придется научиться приспосабливаться без него». Что и требовалось доказать. Денис иронично улыбнулся полицейскому. «И не надо убивать меня взглядом. Я знаю, что ты нормальный мужик и никогда бы этого не сделал, а вот с надеждой все иначе». «Ей попался ненормальный», – веско напомнила Валентина. «Верно», – уже серьезно кивнул фотограф. «Помните, что я сказал в ее квартире?» «Надежда была милой, доброй и наивной до той встречи. И не свободной. Она поддалась, потому что боялась потерять его, любовь и что угодно, но не себя. Она не была свободной в себе». «И общаясь с нашими девочками, она училась этой свободе». Вернулся к началу разговора Олег. «Но ты сам сказал, ее зона комфорта, ее мирок по-прежнему похож на тот, что был до Георга». «И да, и нет». Вдруг возразила Алиса. Дом школьницы-отличницы. Такой Надя была до той истории. Похоже, потом она будто вычеркнула из своей жизни печальный период и начала с того момента, на котором остановилась. Но она пошла дальше. Денис тогда еще отметил это, ее красный уголок. Достижения, новые фото, подарки. В чем-то даже по-детски и наивно, но это те самые шажки вперед. Ты правильно сказала. Ее фото. Подхватил Денис. Я говорил, как она менялась. Осталась воспитанная с детства аккуратность, вдумчивость, последовательность. И приобретенное упорство. Дополнил Олег. Ее тайное расследование – это попытка из своего нового мира повлиять на собственное прошлое? Это дембельский аккорд, я думаю, рассудил Денис. Помочь ей пойти дальше. Она была классным полицейским, отличным переговорщиком, психологом, напомнила Валька. Ей нравилось говорить с людьми, понимать их. Это ее способ выжить, подсказала Алиса. Она была и осталась милой и доброй, помогая другим, заставляла себя идти вперед. Кстати, потому Надя продолжала работать с центром ⁇ волонтер ⁇ Вообще соглашусь, ⁇ кивнул Денис. Только кое-что кажется мне нелогичным. Надя нашла подругу из другого мира, работу, где она не только может помочь другим, но еще и наказать таких, как Георг. «Я могу понять ее волонтёрство?» Общается она с девушками в центре, рассказывает, как сама выжила и справилась, но... Во все это не вписываются те девушки из центра, с которыми она также дружила. Сами подумайте. Если Надя изменилась, стремилась уйти от роли жертвы, то зачем сознательно и добровольно продолжала поддерживать отношения с теми, кто будет наглядно напоминать о прошлом? «Верно мыслишь», – заметил Олег. Только я уверен, что всей этой дружбе с девушками из центра не больше полугода. Завтра Серый восстановит всю историю Надюхиных контактов, когда и с кем она начала дружить. Заодно станет понятно зачем. Это уже за Витькой. Он разбирает ее бумажный архив. Я уверена, что по поводу новой дружбы ты прав. Серьезно поддержала начальника Валька. Вы обратили внимание? Все три жертвы нападений в нашем втором деле в прошлом подвергались насилию кого-то со стороны, сосед, приятель, однокурсник, и это были именно нападения. А сама Надя переживала насилие в течение года, если не больше, задумчиво продолжила Алиса. И это еще раз подтверждает, что ее убийца не имеет отношения к тому второму делу. Это уже доказано, нетерпеливо напомнил ей Олег. «Важно, что тех девушек себе в подруге Надя могла отбирать специально, именно по такому принципу». «То есть она знала, как их выбирает убийца и старалась его опередить», – закончила свою мысль Валька. «Знаете, чего я во всем этом не могу понять?» – спросил Денис. «Надежда полгода вела это расследование. Она, как вы сами сказали, упорная и дотошная. Наверняка вы в ее бумагах найдете все, что нужно, кроме одной детали». «Почему она не занялась очевидным фактом? Все девушки проходили реабилитацию в этом центре. Как его? Феникс. И только там можно было найти подробную информацию, как конкретно, когда и где были совершены первые нападения. Почему Надя не обратила на это внимание?» «Ну, в том, что все ниточки ведут Феникс, сомневаться трудно», заметил начальник отдела. «Только проблема. Именно кто-то в центре и дал ей это задание». «Верно» согласилась Алиса. Ее сестра так и сказала, Надя выполняла какую-то работу для центра, только сестра даже и представить себе не могла, что это за работа. Да и не слишком-то она интересовалась, раздраженно поморщился Олег. Как и Вадим, муж сестры. Они оба считали переезд Надюхи из дома блажью. В смысле? Удивился Денис. То есть Надежда переехала из дома, когда занялась расследованием, тогда, полгода назад? «Думаю, она не хотела в это втягивать не только нас, но и семью», – заметила Валька. «Как странно. Фотограф явно думал о чем-то другом. Смотрите, что получается. Ладно, с Валентиной Надя дружила и раньше. С она знакомится как раз примерно полгода назад». «Ну вообще», – снова вмешалась оперативница. «Мы только когда втроем сошлись, стали более-менее и ровно часто общаться, считай, как раз в эти полгода». «Значит», – продолжил Денис, – «полгода назад она завязывает качественно новые дружеские отношения, тогда же переезжает из родного дома, а ведь Надежда в душе все та же милая девочка. Она была очень привязана к семье, особенно к племянницам», – добавил Олег, – «и все эти полгода ездила домой постоянно». Вот-вот, их новый кандидат в психологи собирал информацию, как мозаику. Новые подруги, пародия на самостоятельность и еще влюбленность. Не просто влюбленность, теперь уже уточнила Алиса. А появление любовника, что это все значит? Думаешь, это все следствие ее расследования? Вряд ли, возразил ее друг. «Я все больше убеждаюсь, что расследование – тот самый дембельский аккорд. Только для него должна быть еще какая-то причина. Что-то очень серьезное, чтобы надежда на это решилась. Но я думаю, вся эта новая жизнь стала еще и причиной ее убийства». «То есть?» «Вот это начальника отдела зацепило. Ты считаешь, что Надюху убили не из-за возможного результата ее расследования, а потому что, видя его, она сама изменилась? И это кому-то не понравилось?» «Логично», – поддержала друга Хель. «Результатом расследования должно было стать изобличение нападавшего, а мы уже знаем, что убил Надюшку не он». «Возможно», – предположила Валька. «В ходе расследования она откопала и что-то еще, например, связанное все с тем же центром, и тогда это тоже мотив». «Центр – это место доверия для нее», – не согласился Денис. «Если бы Надя нашла то, что бросает на этот феникс тень, она осталась бы жива, потому что в этом случае вы бы уже об этом расследовании знали». «Нет там ничего в этом центре», – убежденно заявила Алиса. «У него отличная репутация, помощь правоохранительным органам. Именно они заказали Надюшке это дело, и вообще это было бы слишком очевидно». «Она бы так не написала», – с сарказмом пояснил Олег. Позже, уже ночью, когда гости давно ушли, он лежал в темноте, прижимая Хель к себе. Да, он всегда старался засыпать позже ее. Это стало привычкой, и только сегодня он осознал, что успокаивается, только когда слышит ее ровное сонное дыхание. Он все еще защищал ее от кошмаров. Понимание причин своих действий вернуло сегодняшнее вечернее раздражение. Обычно полицейский был нежен со своей подругой только когда помогал ей выпутаться из ночных кошмаров, а так... Алиса слишком сильная, она справляется сама. Не то чтобы нежность ее унижала, просто так у них сложилось. Но после этого эксперимента, который поставил Денис, Олег хотел быть нежным. Именно сегодня и потому он все еще обнимал ее, даже засыпая после секса. «Что с тобой?» – Алиса приподняла голову с подушки. Олег уже в который раз почувствовал, как раздражение возрастает. Он ненавидел объясняться и извиняться, а почему-то сейчас произнести смущенное «извини» очень хотелось. «Надеюсь», – вместо этого сказал он. «Ты понимаешь, что я не испытываю к тебе жалости?» «А похоже, что я в ней нуждаюсь». Девушка повернулась в его сторону, легла на живот и уперлась локтями в кровать так, чтобы удобнее было смотреть на Олега. «Нет», – коротко отозвался он, «потому и не испытываю, я просто с тобой». «Взаимно». Она снова убрала локти и удобно устроилась у него на плече. «Мне тебя тоже не жалко». Он улыбнулся в темноте. Можно было бы спросить у нее, за что можно было бы жалеть его, но он не стал, только обнял ее крепче. Алиса повернулась и поцеловала его в подбородок. Если мы все выяснили, сказала она, то еще кое-что по делу. Я все думаю. Она не говорила ничего нам, не говорила семье, но с кем-то она должна была поделиться. Она все равно осталась милой, доброй и просто должна была кому-то доверять. Еще одна подружка. Идея полицейскому понравилась. «Возможно, кто-то есть на примете?» «Галька!» – голос у Хель становился все более сонным. «С детства дружат. Только ее номера нет в смартфоне. Или кто-то еще. Завтра посмотрю». Она засыпала. Олег не стал продолжать разговор, замечая, что завтра наступило пару часов назад.